Глава четвертая. Громкий хлопок оглушило, затем я на полной скорости влетел во что-то твердое, вдребезги его разнося. <сёк> Прохрипел я, пытаясь подняться. Всё тело ломило, а ногу разрывала адской болью, но Эгос не спал и уже активно подавлял её. Ох, ты ж блин! Опустив взгляд, увидел, как у меня из ноги торчит приличного размера деревянный обломок. Выругавшись, покрутил головой, пытаясь сообразить, где именно нахожусь, а находился я в каком-то деревянном амбаре, стену которого я проломил. А, нет, не стену. Крышу. Как это вообще произошло? Поморщившись, вспомнил о том, что предшествовало стремительному падению. Что-то не так? Поинтересовался я, видя, как богиня упорно что-то перебирает на голографических панелях. Ультиасу для того, чтобы уйти, потребовалась пара взмахов рукой и указание точки переноса, а у Малирель почему-то возникли проблемы. Все не так!» – огрызнулась она, а затем через пару секунд добавила уже более спокойным тоном. «Извини, по какой-то причине башня недоступна». «Я так понимаю, что это ненормально?» «Совершенно ненормально!» – отозвалась она, продолжая терроризировать голографическую панель. В башню мы попасть не можем. И что будем делать? Как вариант, можем переместиться в один из миров на первой оси, а уже оттуда попытаться попасть в башню, но это будет сложно. Нужен подходящий мир, а там артефакт или маг, умеющий создавать межмировые переходы. Тогда у меня есть идея получше. Почесал я подбородок, размышляя над сложившейся ситуацией. Мы отправимся в мой мир. «У Катрины, моей жены, должен быть ключ, что открывает дверь в сумеречную библиотеку». «Что это такое?» – спросила она. «Сумеречная библиотека?» – не понял я вопроса. «Да». «Эта библиотека находится в башне. Ты о ней не знаешь?» «Погоди», – она задумалась. «Кажется, отец что-то такое говорил. Он собирался создать хранилище знаний смертных, но в тот момент, когда Вайлор запер меня, ее еще не было. «Боюсь представить, сколько ты сидела в заперти». Я оказался слегка шокирован таким открытием. «Ты точно не врешь?» – прищурила она глаза. «Ключ, открывающий путь к башне». Звучит как-то уж слишком надуманно. «Если ты первым делом хочешь увидеть свою жену, то лучше так и скажи. Я не буду злиться». «Я абсолютно серьезно». Он позволяет открыть дверь в сумеречную библиотеку, а из нее уже легко попасть в башню. Ну хорошо, согласилась она. Вперед. И отошла в сторону, давая мне доступ к пульту управления. Есть проблема. Я не знаю, как попасть куда надо. Что? Миры тут выводились не по названию, а по оси и номеру мира на данной оси. Пару минут она гневно ругалась из-за возникшей неприятности, но затем успокоившись нашла решение. Башня загрузила мне в голову лишь несколько языков. Так что самым простым решением было найти язык, уже по нему определить планеты, на которых на нем говорят. И вот перед моими глазами возникла трехмерная карта Ауларона. Найдя нужный участок суши, увеличил и стал искать удачное место для телепортации. Думаю, кадрал. «А куда мне еще?» «Там меня многие знают, да и Катрина, возможно, дожидается меня именно там». Выбрав координаты, я позволил Малирель запустить телепортацию. Видимо, что-то пошло не по плану. Сильно сомневаюсь, что такое жесткое приземление было задумано изначально. «Малерель!» – крикнул я, ожидая, что девушка будет где-то поблизости. Но ответа не последовало проклятие. Разорвав и без того переживающую не лучшие времена штанину, осмотрел рану и убедился, что кость не задета. А вот мышцам досталось не слабо. Артерия кажется цела, но от этого не лучше. Крови много, регенерационные возможности организма из-за истощения крайне низки. Еще повезло. Перебей такая вот деревяшка грудную клетку, у меня возникли бы куда более серьезные проблемы. Эго сподавлял боль, но делал это очень вяло. На нем тоже сказывалось голодание. Я бы на твоем месте ее не трогал. Я не могу ходить с этой штукой в ноге. Огрызнулся я и занялся извлечением инородного тела. Стоило только вытащить деревяшку, как крови заметно прибавилось. Нужно было срочно что-то предпринять. И вот тут помог Эгос с помощью вампирских талантов. Он сумел перекрыть большую часть крупных сосудов, а я забинтовал ногу, после чего попробовал встать, опираясь на божественное оружие. Превратил его в копье и стал использовать в качестве опоры. «Эй! Есть кто-нибудь!» – закричал я. Странно, что никто не прибежал посмотреть, что случилось. Я ведь далеко не бесшумно проломил крышу. Но на мой крик никто не откликнулся. Ни Мираэль, ни кто-то еще. Я сделал несколько шагов в сторону Настеж распахнутым воротом из амбара, но неожиданно на мой взгляд зацепился за одну вещь справа. Сделав немного неуверенный шаг и присмотревшись повнимательнее, я наткнулся на части скелета. Ммм, да. Теперь ситуация стала совсем нехорошей. Вот так просто валяющийся скелет как минимум указывает на то, что поблизости нет людей. Да и амбар, если присмотреться, выглядит заброшенным. Крыша покосилась, и остается удивляться, как после моего падения она не обвалилась целиком. Опираясь на копье, я вышел на улицу и осмотрелся. Оказался я на какой-то заброшенной ферме. И ладно бы она просто была заброшенной, но нет. Дом, стоящий в паре десятков метров от амбара, был сожжен. Какой бы умелой массажисткой ни была твоя богиня, но к технике ее подпускать нельзя. Куда нас к демонам занесло? Хороший вопрос. Я обошел дом кругом в попытках отыскать хоть что-нибудь полезное или какие-нибудь следы малирель, но в итоге вернулся к амбару, ничего не найдя. Несмотря на то, что эго сблокировал болевые ощущения, нога все равно слушалась плохо и каждый шаг давался с трудом есть предложение и какое же до заката остался час может чуть больше а дальше ты выпустишь меня на свободу и зачем мне это я найду тебе еду заодно я осмотрюсь натаскав немного более менее хороший древесины в амбар я соорудил небольшой костерок и поджег его с помощью пламени божественного клинка после чего позволил эгосу выйти наружу Тот не стал задерживаться и скрылся в сумраке. Его не было несколько часов, и я уже успел задремать. «Держи!» – он бросил к моим ногам кролика со свернутой шеей. А ничего получше не было, бифштекстом или еще что?» «Тебе нужна кровь, хотя бы такая!» Вздохнув, я осмотрел мертвую тушку и приступил к не слишком приятному занятию. Обезглавив кролика, я по настоянию эгоса стал выдавливать себе в рот кровь. Той было совсем немного, но вампирский организм на это отреагировал довольным ворчанием в желудке. Затем приступил к разделке и обжарке на костре. эгос настаивал на сыром мясе, но я проигнорировал его слова. «Ладно, кровь, но вот сырое мясо есть не собираюсь». Пока разделывал тушку, то и дело бросал заинтересованные взгляды на свою темную половину. Он изменился. Раньше он немного напоминал меня, теперь же передо мной сидел настоящий монстр. Вместо кожи черная костяная броня с золотистыми прожилками. Плащ из тени никуда не делся и все так же закрывал большую часть его тела. «Хватит на меня пялиться, я тебе не баба!» фыркнул он, а затем просто растаял в воздухе. «Ты изменился», заметил я, насаживая мясо на деревянную палку а с тобой попробуй не измениться фыркнул он я же по сути материальная проекция твоей души и логично что у такого как ты она физически не может быть статичной твоя правда кивнул я нашел что нибудь и да и нет не хочу рассказывать и портить сюрприз, несмотря на все попытки разговорить эгоса он не поддавался а затем просто замолчал, растворившись где-то в глубинах моего подсознания. Утро начал, как обычно, с разминки. Немного пройдясь по кругу и разогнав кровь по затекшему от ночи на земле телу, решил, что достаточно креп для того, чтобы выйти за пределы фермы. Эгос указывал дорогу, и я неторопливо ковылял, следуя его указаниям. Примерно через час поросшая растительностью дорога вывела меня на тракт. Тут моя персональная шизофрения сказала повернуть налево, что я, собственно, и сделал. Вскоре впереди я стал замечать знакомые домики, и чем ближе я к ним подходил, тем мрачнее становился. «Кадрал!» – тихо прошептал я, не веря в происходящее. Это, вне всякого сомнения, был въезд в кадрал, но тут не было ни единой живой души. Более того, часть ближайших домов были либо разрушены, либо сожжены. «Я же говорил, лучше увидеть», – буркнул Эгос. «Огнеголовая и впрямь доставила нас на место. Вот только, судя по всему, самое веселье мы пропустили!» Я все увереннее двигался в сторону крепости, внимательно оглядываясь по сторонам. Вне всякого сомнения, это был кадрал, штаб Ордена Ласточки. Точнее, то, что от него осталось. Некогда крупный по меркам данного мира город сейчас больше напоминал город-призрак. Но что именно тут произошло, понять было сложно. Добрая половина города, вне всякого сомнения, в прошлом была охвачена пожаром, и его, судя по всему, особо не тушили. Большая часть домов были сожжены дотла, остальные имели следы применения магии. А вот трупов не было. Совсем что одновременно радовало, учитывая недавно виденный скелет, и в то же время вызывало беспокойство. На всякий случай я начертил в воздухе несколько магических символов, объединил их в конструкцию и активировал. Модифицированное заклинание следящей паутины теперь тратило на поддержание меньше маны, да и радиус расширился на четверть. И все благодаря урокам Малирель. Гляди же, в будущем и впрямь стану полноценным магом. «Увиденное вогнало меня в уныние. Ни следа людей или других разумных, ни эльфов, ни зверолюдей, никого бы то ни было еще». «Да что тут, черт подери, произошло?» Не сдержался я, продолжая исследовать вымерший город. Тут повсюду были следы боя, но одного взгляда достаточно, чтобы понять, что случился он далеко не вчера и, возможно, даже не месяц назад. Многие постройки поросли бурьяном, что говорило о том, что за ними не следили как минимум несколько месяцев. А еще меня очень напрягала пропажа Малирель. Мы перемещались вместе, следовательно, и оказаться должны были неподалеку друг от друга. Думаю, что богиня с ее-то возможностями, быть рядом, непременно бы меня нашла. Но нет. Да и меня закинуло немного не туда». Я выбирал для переноса совершенно другую точку, гораздо восточнее. Пойти туда? Вдруг богиня выкинула где-то там. Но в итоге отказался от идеи поисков. Ходил я еще не слишком уверенно, да и она не пропадет. Пусть и ослабленная, но она была одной из старших богов, так что не стоит ее недооценивать. Никого Заключил я, опуская свой зад на каменные ступеньки входа в крепость Ордена Ласточки. Внутри творилось то же самое, что и повсюду. Разгром, разруха и ничего ценного или съедобного. А ведь живот уже начинает давать о себе знать. Кролик это хорошо, но он был мне на один укус. Учитывая, что я последние месяцы плохо питался, мне даже десяти кроликов будет мало. Задрал голову и приуныл. Солнце едва миновало зенит и зайдет еще не скоро, а значит эгоса на очередную охоту не отправишь. Обследование крепости дало не слишком много, но кое-что. Во-первых, битва тут была очень жесткая, даже серьезнее, чем в городе. Это видно по куда более серьезным магическим разрушениям. Тут хватает мест, где от магического пламени плавился камень, а это о чем-то договорит. Во-вторых, орденцы покидали крепость в спешке, но подходили к этому основательно, забирая все самое ценное. Почти полностью опустошена библиотека, кабинеты генералов и офицеров тоже выглядят пустыми. И в то же время вряд ли тут орудовали мародеры. Хватало мест, которые забаррикадированы изнутри, чтобы задержать неприятеля. Большая часть баррикад разрушена, но кое-где они уцелели. Я даже не поленился и уничтожил одну из них с помощью третьей формы клинка. И не нашел там ничего особо интересного. Что из этого следовало? То, что скорее всего там забаррикадировались маги, которые использовали портал для отхода. Иных путей я не обнаружил, если только там нет какой-нибудь тайной дверцы. Но это вряд ли. Я встретил на своем пути достаточно разного рода железок, частей, доспехов, хорошее на вид оружие, и мародеры бы точно все это растащили. А раз не растащили, следовательно, их нет поблизости. Чем дольше анализировал ситуацию, тем сильнее она мне не нравилась. Получалось, что неизвестный враг напал на кадрал, и у ордена не оставалось ничего иного, кроме как отступить? Выходит, что так... Остается понять, кто именно напал. Несущий свет, империя, эльфы. Самым логичным выглядело последнее, учитывая, что мы понесли большие потери во время пробуждения несущего свет, а эльфы при этом надменно наблюдали за происходящим со своего воздушного корабля. Но не настолько же большие, чтобы сдать кадрал. Точно надо было швырнуть в них копьем. Вдруг долетело бы. И вдруг мои размышления прервала следящая паутина, просигнализировавшая о том, что ко мне кто-то приближается. И очень быстро. Не успел я помниться, как с одной из каменных стен, окружающей внутренний двор штаба Ордена Ласточки, спрыгнул какой-то зверь и тут же бросился ко мне. «Пума?» «Нет, слишком крупная. Да и не водятся в этом мире пумы». Зверь походил на здоровенную кошку весом эдак килограмм в пятьсот, а то и больше. Сама шкура у него была покрыта чем-то вроде золотистой брони, словно сделанной из минеральных кристаллов и растущей прямо из тела. Хвоста у существа было сразу три и заканчивались они острыми кристаллическими клинками. «Несущие», – сразу понял я, увидев горящим золотым светом прожилки, покрывающие тело зверя. «Какого чёрта? Мы же уничтожили обелиск! С заражёнными светом должны были разобраться!» «Меньше болтай, больше делай!» Учитывая, с какой прытью зверю мчалась ко мне, намерения у неё были далеко не дружеские. Я взял копье, прицелился и швырнул его прямо в этого кошака. Реакция у того оказалась отменная, и он, не замедляясь, отскочил в сторону, пропуская копье рядом с собой чем я незамедлительно и воспользовался, применив технику, которая меня обучила Малирель. Не оружие притянулось ко мне, а я к нему. Яркая вспышка, и вот уже копье у меня в руке, а сам я стою в сотни метров от старого места. «Надо же, сработало!» – усмехнулся я, впервые используя данное умение в боевых условиях, да еще на такой большой дистанции. Бегущий зверь сбавил шаг, явно растерявшись из-за того, что добыча неожиданно пропала. Но эта заминка была секундной. Очень скоро пума поймет, где я. Нужно было действовать. Быстрым движением вырвал копье из земли и, крутанувшись всем телом, швырнул его прямо в зверя. Божественное оружие вонзилось в бок разворачивающегося животного, заставив его зареветь от боли. Но вопреки ожиданиям, оружие не вытянуло из порабощенного зверя свет. «Дерьмо!» – выругался и вновь притянул себя к оружию. Оказавшись возле зверя, не извлекая из раны оружие, трансформировал клинок в третью форму, буквально перерубая здорового кошака пополам. Но даже с такими чудовищными ранами измененное светом животное было все еще живо и настроено весьма агрессивно. Здоровенная когтистая лапа размером с человеческую голову едва не попала по мне. Хорошо, что вовремя успел отпрыгнуть. Правда, тут же оступился из-за раненной ноги. Но дело было сделано. Разрубленный пополам зверь агонизировал и стремительно терял силы. Он все еще пытался до меня добраться, разъяренно размахивая передними лапами и опасть, пасть. А затем вообще плюнул в меня огненным шаром, хорошо, что мимо. Но сам факт подобного умения неприятно удивил. Вновь превратив оружие в копье, точным ударом вонзил его зверю в правый глаз. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы закончить бой. Ну еще бы. Было бы странно продолжить тот дергаться после таких ран. Странно и немного жутко. Окончательным подтверждением того, что зверюга мертва, стало то, что оружие таки поглотило его свет. Этого как раз хватило, чтобы восполнить потраченное за время схватки. Обошел мертвого монстра по кругу, присел и стал изучать. Кристаллы, растущие из тела, очень напоминали обелиск, в котором ожидал рождения несущий свет. По крайней мере, так мне показалось на первый взгляд. Но осматривая существо детальнее, пришел к выводу, что данные кристаллы более мутные. Обелиск был куда более чистым в этом плане. Да и после смерти едва заметное сияние сошло на нет и они теперь казались темными. Не став долго глазеть на зверя, отрезал от него кусок мяса получше с помощью божественного клинка. Заодно и оружие пополнило внутренний запас крови, который почти сразу перекочевал в мой организм. Уххх! Не сдержался я, ощущая, словно мне в кровь впрыснули ядреную смесь из адреналина, кофеина и чего-то еще. В одно мгновение я из хромого инвалида превратился в олимпийского спринтера. По крайней мере, ощутил такой прилив сил, что мог прямо сейчас пробежать марафон. «Не слабая у этой зверюги кровь», — хныкнул Эгос. «Даже у демонов не такая крепкая». «Думаю, это из-за света». Выдвинул предположение, продолжая заниматься разделкой туши. В итоге добыл из нее несколько кусков отборного мяса, вот только складывать их было некуда. Дела... Но не успел я поразмышлять над возникшей проблемой, как появилась еще одна. Точнее, сразу три. Проклятие! Фыркнул я, видя на следящей паутине сразу три стремительно приближающиеся ко мне точки. В такой-то момент они разделились явно с намерением взять меня в кольцо. Не прошло и полминуты, как в выломанных воротах крепости показалась массивная четвероногая фигура со всех лап несущаяся ко мне. Судя по всему, это был медведь, но он так же, как и пума, был поражен светом. Из его тела росли золотые кристаллы. Шерсти на том гиганте осталось не так много, зато костяных пластин вперемешку с кристаллами было столько, что животное превратилось в живой и смертоносный танк. «Ну давай, зверушка, я тебя жду», — усмехнулся я, приготовившись к битве. Сейчас кровь в венах буквально бурлила. «Еще одна пума возникла на стене справа, примерно в четырехсот-пятистах метрах от меня». Чуть дальше, но с противоположной стороны, я заметил волка, тоже измененного, с кристаллами и броней на теле. Раньше я любил собак, но после того, как меня хотел сожрать тот гигантский волчара, лучших друзей человека я как-то сам собой разлюбил. Спешить им навстречу не стал, вместо этого вновь посмотрел на следящую паутину и убедился, что кроме этих троих поблизости больше нет врагов. Самое время немного размяться. Схватка вышла не такой уж сложной. Мне даже не пришлось использовать что-либо из арсенала, хватило божественного оружия и собственных физических возможностей. Сыграли свою роль и уроки Малирель. Она научила меня использовать свет вместо маны для физического усиления. Эффект от него был куда более сильным, но и риски были куда выше. Богам в этом плане было проще. Сама их плоть и кровь были изначально светом обращенным в материальную форму. Я же был человеком со всеми вытекающими, и работа со светом напрямую без подготовки могла стать фатальной. Чуть переборщил с насыщением, и все, спалишь собственную душу. С маной же в худшем случае вскипятишь кровь или просто сдохнешь. «Эх!» ja, – вздохнул я, взглянув на свою левую руку. Раньше она почти полностью была покрыта татуировками, теперь же едва два десятка слов на старом языке наберется. Из трех копий осталось одно – ледяное. Щит Бакута, Ока Тантараса – все это осталось в прошлом. Хорошо, хоть доспехи боли и врата забвения все еще на своих местах, но, боюсь, и им осталось недолго была призрачная надежда что когда я выберусь из нижних слоев инферной и границы они начнут возвращаться что сумеречная библиотека почувствует возвращение библиотекаря но нет сегодня утром пропала еще одна из тех которые я так и не расшифровал ну легко пришли легко ушли и все же неприятно терять то что по праву стал считать своим что э? будешь делать А что мне остается? Вздохнул я в очередной раз открывая перед собой следящую паутину. Отправлюсь на север к столице. Надеюсь, хоть там есть люди. Чем дольше я путешествовал по внутреннему трилору, тем мрачнее становился. Картина, увиденная в кадрале, повторялась и в других местах, почти каждый встреченный мною населенный пункт был разорен или просто пуст. Куда бы ни завела меня дорога, в небольшую деревушку на несколько домов или город с каменными стенами итог был один. Ни единой живой души. Лишь следы ожесточенных боев, местами даже с применениями магии. «А что если мы никого не найдем?» Давил на мозги эго с пессимизмом. «Что если несущий свет всех истребили?» И когда я уже начал терять надежду, произошло то, чего я совершенно не ждал. Я заметил вдалеке в небе какой-то объект и, присмотревшись, был не на шутку удивлен тем, что это оказался Дирижабль. Это было настолько удивительно и неожиданно, что я даже на пару мгновений опешил, удивленно возрившись на чудо техники, несколько чуждое данному миру. Никогда ничего подобного в мире Ауларона не видел. У эльфов, конечно, были свои летающие штуки, но то эльфы. «Как думаешь, сможем до него добраться?» Прикинув расстояние и высоту, решил, что это бессмысленно. Дирижабль летел на высоте нескольких километров над землей, да и крейсерская скорость у него была довольно приличной. Не самолет, но и неторопливым, каким и должен быть огромный дирижабль, я бы его точно не назвал. Готов поставить несколько золотых, что в нем точно стоит какой-нибудь магический движок, толкающий его вперед. Пока я раздумывал над тем, что делать, на дирижабль напали какие-то летающие твари. Я был слишком далеко, чтобы увидеть творившееся в небесах детально, но отчетливо видел парящие силуэты и вспышки магии, срывающиеся с корабля. «Может, попробуем подать им сигнал?» «Хорошая мысль», – одобрил я. Повертев головой по сторонам, приметил пару хороших, не слишком толстых деревьев. Затем божественным клинком без особого труда срубил их, свалив в кучу. Затем призвал Фокса, указав лису на поваленные деревья. «Жги их! Только так, чтобы дыма было много!» Лис, который, кажется, еще немного подрос, нехотя заворчал, но приказ хозяина исполнил. Дымовой столб получился отменным. Не увидеть его летящие на дирижабле однозначно не могли. К моменту, когда я закончил с сигнальным костром, бой как раз закончился, и я с надеждой смотрел на воздушное транспортное средство, надеясь, что оно сменит курс и направится ко мне. Но этого не произошло. Дирижабль продолжил свой путь, полностью проигнорировав все мои сигналы. «Эх», – разочарованно выдохнул я, провожая его взглядом. «Но, несмотря на такой наглый игнор, я немного приободрился». Им управляли точно не твари, порабощенные светом, и, скорее всего, не эльфы. Слишком примитивно для последних. А значит, не все потеряно. Путь был трудным. Периодически на меня нападали пораженные светом животные. Однажды это вообще оказался кролик. Но давила больше всего не угроза, а банальное одиночество. Эгос был не самым лучшим собеседником. Пусть он и немного отличался от меня как личность, но не настолько, чтобы с ним было о чем поговорить. Это все равно, что говорить с самим собой. Хорошо, что время от времени мне компанию составлял Фокс. У того явно начался подростковый период, и он вел себя немного капризно. Не слушался команд, да и вообще мог в любой момент просто взять и убежать, чтобы вернуться через несколько часов и как ни в чем не бывало продолжить путь. «Он, скорее всего, себе лисичку ищет, но, учитывая его магическое происхождение, вряд ли найдет». Я на такое умозаключение лишь усмехнулся и покачал головой, после чего попытался потрепать зверя за шиворот. Фокс на это раздраженно дернул мордой и скрылся в ближайших кустах. «Слишком не задерживайся!» – крикнул я ему вслед. Примерно через неделю пути я наткнулся на вещь, которая меня весьма и весьма поразила. Это была пограничная стена вроде той, что отделяет внутренний Трилор от внешнего, но раза в полтора выше. К тому же она дополнялась магическим барьером. И что-то я не припомню, чтобы раньше она здесь была. «Охренеть!» – охнул я, оглядывая эту невероятную конструкцию – и пусть она меркла на фоне недавно увиденной границы и все же поражала воображение. «И что предлагаешь делать?» – поинтересовался Эгас. «Попробую перекинуть копье через стену», – почесав затылок, решил я. «А затем просто перетащу свое тело туда». Но, к сожалению, план провалился. Несмотря на то, что копье я пустил достаточно высоко, и оно точно оказалось на несколько десятков метров выше стены, барьер был и там. И что самое неприятное, тот ухитрился отразить божественное оружие. Не став ждать, пока оно упадет, я просто его призвал. Теперь я к барьеру относился уже несколько иначе. А обычный магический барьер мое копье должно было пробить, тут без вариантов. Преграда бы, разумеется, почти сразу восстановилась, но оружие успело бы пройти. Недоуменно, почесав черепушку, оглядел барьер еще раз. Надеюсь, у меня не вши, а то за последний месяц я лишь один раз принимал ванну в каком-то пруду, удачно попавшемся на пути. Перешел на магическое зрение и попробовал рассмотреть его структуру. Малирель пыталась научить меня создавать магическую защиту, но безрезультатно. Точнее, я мог создать щит, но на данный момент без практики он держался меньше секунды. Зато я стал хоть немного разбираться в их типах. Барьеры существовали сетчатые и линейные, каждый со своими недостатками и достоинствами. Линейные были очень прочными, но если их пробить один раз, то полностью разрушались. Сетчатые были менее прочными, но более устойчивыми. После пробития щит начинает восстанавливаться, заращивая пробоину. Линейные обычно используют для личной защиты, а вот сетчатые – для обороны чего-то крупного вроде города. Логично, что тут должна быть сетчатая структура, и следовательно, я бы без труда пробил ее копьем полным света. Но, присмотревшись повнимательнее, я был шокирован тем фактом, что конкретно данный щит отличался от тех, что описывала мне Малирель. Структура барьера была действительно сетчатой, вот только с одним большим «но». Барьер состоял из маны процентов на 80, а вот на остальные 20 приходился свет. Он весьма ловко был вплетен в магический контур, многократно укрепляя исходную конструкцию. И что хуже всего, делал ее устойчивой к свету. «Я его не пробью», — понял я. Ну, точнее, если я сейчас использую доспех боли и буду долбить мечом как ненормальный, то вполне возможно через полдня или день я добьюсь какого-нибудь результата. Но скорее всего сдохну от отката раньше. Врата забвения также отпадали. Использовать их сейчас, чтобы проделать брешь в стене, это сравнимо использованию базуки, чтобы убить комара. Бессмысленная трата ценного ресурса. Не говоря о том, что мне страшно представить, как поведет себя способность, поглотив такое количество энергии. «Ах!» – огорченно вздохнул я, с грустью оглянув в стену. «Я так близок к цивилизации, к людям, и в то же время очень далек». На всякий случай попробовал зашвырнуть копье еще выше. Получилось метров на триста-четыреста, но даже там оказался барьер. А вспоминая высоту, на которой летел дирижабль, можно предположить, что барьер высотой как минимум в километр, а может и во все два. Ладно, не все так печально, как может показаться. Я посмотрел по сторонам. Должны же быть в этой стене ворота. Немного подумав, решил идти вдоль стены в северном направлении. Может, кого и на стене я замечу. Насколько я помню, наблюдателей на стенах внутреннего трилора было довольно много. Я немного на другое надеялся. Вздохнул я, опуская свой зад на неудобную каменную лежанку и с грустью оглянул решетку. Я в тюрьме. Снова. Да это какое-то издевательство. Я гребаный герой. Тот, кто прикончил несущего свет и пусть не остановил их вторжение, но уж точно ослабил. И вот так они меня встречают камерой и холодной кашей. В нее, кажется, еще помочились. Сказка просто. Хотел встретить людей? Ну, на тебе, люди. Стоило мне оказаться у ворот неизвестно откуда взявшиеся стены, как на меня тут же напали. Я сразу заметил, что это солдаты Трелора по символике на доспехах. Именно поэтому решил не сражаться с ними, а отступил и попробовал объяснить, что я не враг. Это и получилось, и не получилось одновременно. Они потребовали сдаться, и я это сделал без всяких проблем, рассчитывая, что о моем возвращении донесут куда надо, и все будет нормально, даже если подержат где-нибудь. Но не тут-то было. У меня отняли оружие, затем обозвали предателем, а после попросту избили, но не сильно. Полученные синяки заживут уже через час-два. А все из-за явившегося старшего по званию, остановившего самосуд, и очень хорошо, потому что долго сдерживаться я бы не стал. Капитан защитников Трилора мне показался более рассудительным и умным человеком. Но ключевое слово «показался». Он игнорировал каждое мое слово, как и все попытки объяснить, кто именно я такой. Имя, фамилия, звание все это проходило мимо его ушей». А на фразу «Свяжитесь с Катриной де Шенро или судьей Аидой де Френ» он лишь презрительно фыркнул, заталкивая меня в темницу. А напоследок капитан добавил, что завтра утром мне стоит ждать гостей в лице местного дознавателя. И вот он уж точно заставит меня назвать свое имя и цели. «Мог бы всех их прикончить», – справедливо заметил Эгас. «И что бы мне это дало?» устало спросил я, трогая немного воспалившееся лицо. Приложить бы что-нибудь холодное, и заживление ускорилось бы в разы. Только бы лишних проблем появилось. Трилору и так нелегко пришлось, учитывая, сколько пустых поселений я видел. Вполне вероятно, что они озлоблены, но кормить помоями – это уже за гранью. Доберусь до Аиды и непременно выскажу пару лесных слов о местных людях. Пусть делает с ними что хочет, но чтоб все получили по полной. Иначе я за себя не отвечаю. Сам их такой кашей заставлю питаться месяцами. К еде после границы я стал относиться более чем серьезно, и такое надругательство над кашей, пусть и не слишком аппетитный, прощать нельзя. Все с тобой ясно. Будем ждать пыточного дел мастера. Сейчас. Усмехнулся я, подходя к маленькому окошку с решеткой и глянул на серое небо. До заката еще около часа. Как стемнеет, я призову меч и мы делаем ноги. Мне и так более чем хватило их теплого гостеприимства.